Часть первая. Колинок моего брата. Доровек таку, здоровек, он обескровил нас, он расправлялся с нами, даже Езекиль не понимал угрозы. Мы не могли знать, это вина Хайона. Хайон виноват. Мой брат Хайон, он не мог сделать, что приказали. Хайон был слеп, он не видел узоров судьбы, и он бы не поверил. Из песни бесконечности, изъятой из обращения Святым приказом инквизиции его императорского величия, как моральная угроза степени Ультимы. Утверждается, что это неотредактированное и ступлённое признание Саргона Эрегиша, лорда прелата Чёрного легиона. Арудия. Хайон, я знаю, что ты здесь. Я чую твой нечистый дух. Голос Старовика скрижетал будто изъеденная коррозией пила, с гниющих зубьев которой сыплются хлопья ржавчины. Покажись, давай покончим с этим. Он много говорил, что у воинов практически всегда свидетельствуют об отчаянии. Я рискнул предположить, что контроль над ситуацией ускользал у него из рук, и подобный вызов, брошенный мне, был для него единственным вариантом попробовать вернуть себе господство. Вокруг нас и над нами тревожный вопи сирены. Так продолжалось уже несколько минут. Во оправдание доровека продержаться так долго было отличным результатом с его стороны. Однако я его поймал, наконец-то поймал. В эту ночь я принесу его кости моему господину Абаддону. Тагуз доровек был громадным опухшим чудовищем, раздувшимся по милости покровительствующих ему богов. Многослойная пластина его боевого доспеха покрывала корка влажных нечистот, герметизировавших стыки неведомой биомеханической мерзостью. Керамид на торсе и одной из ног прогибался от болезненного вздутия и слияния с плотью внутри, а из пробоин в искореженной броне торчали бронзовые рага. Шипы были покрыты прожилками, обладая некой жизнью, и из их сосудов сочился прометий. Над его лопатками величественно вздымались изодранные крылья грифа-падалищика. Несмотря на размеры, они были тонкими и подрагивали. Их перья и излохмаченные кости горели в недающих тепла волнах пламени варпа. Из огня тянулись призраки или какие-то твари, похожие на призраков. Он здесь, тихо и низко сказал Дыровек, прохаживаясь туда-сюда. Взгляд его желтушных глаз перемещался от одного воина из числа его элиты телохранителей к другому. После минувшей бойни его лицо покрывало кровь. Она пузырилась, медленно растворяясь на активированном лезвии топора. Я знаю, он здесь, сидит в ваших костях. Кто из вас оказался так слаб, что поддался ублюдку-волшебнику? Пусть я ижжал своё сознание, избегая риска быть обнаруженным, пусть и даже сделал собственную сущность тоньше тумана и пронзал ею кровь тела моего носителя, но всё равно ощутил укол раздражения от слова волшебник, произнесённого на готике с сильным акцентом жителя Высокогорья и Барбарусы. Однако сейчас было не время поправлять воина за невежество. Это был тезинос. Поинтересовался он у одного из своих воинов. Металлический зал колебался вокруг нас. Статуи воплощения неумирающего бога и многих изменчивых тряслись и подрагивали словно живые из-за нападения на крепость. Семиос запрокинул голову в шлеме, подставляя горло под клинок господина. Никогда в жизни, лорд Доровек. Доровек направил топор на другого из своих ближайших собратьев. Некоторые из них обладали теми же особенностями, что и Сюзанн: уродливыми вздутиями от сверхъестественной болезни и коркой гнили поверх некогда безупречных доспехов. У этого ничего подобного не было. Трупный вид ему в большей мере придавали сухости и отвратительность. В нём присутствовала некая иссушенность, нечто наводящее на мысли о сквернённых подземных склепах, покрытых нетронутой многовековой пылью. Или астер Вопросил Доровек: "Это был ты, брат?" "Нет, мой повелитель", раздался в ответ мерзкий хрип, заменивший иастыру голос. На воине не было шлема, и выходящие между почерневших зубов слова сопровождал смрад мертвечины. Доровек переместился к следующему воину, ко мне. Его глаза встретились с моими, ядовитое дыхание ласково коснулось лица. "Тихо, Андриан". Произнёс он: "Ты, брат, на мне также не было шлема". Я издал рычание ртом, который еле закрывался из-за длины моих неровных клыков. "Нет, господин. Крепость вокруг нас сотряс очередной колоссальный толчок". Доровец отвернулся и рассмеялся, и искренне рассмеялся. "Может статься, вы все солгали, никчёмные мерзавцы. Впрочем, до конца дня ещё далеко". Нам нужно попасть на орбиту. Отправимся туда, где ублюдок Абаддона не сможет нас преследовать. Я в значительной мере способствовал созданию Чёрного легиона, однако, по правде говоря, не участвовал во многих битвах, где он складывался. Пока мои братья вели войну и боролись за выживание, я трудился в уединении, граничившем с изгнанием. Не могу сказать, что никогда не был в обиде на Абатдона за это, однако всегда относился к этому с пониманием. Все мы играем роли, к которым лучше всего подходим, а ему не требовался ещё один генерал или ещё один воин. Ему требовался убийца. Эта роль не редка для тех в девяти легионах, кто обладает большой психической силой. У нас есть таланты и умения, благодаря которым убийство превращается в своего рода особый номер. В мире, где при обмане и ликвидации приходится учитывать миллион неестественных факторов, где скрытность и снайперская винтовка практически бесполезны, где едва применимы законы физики, где каждый враг имеет противоестественную сопротивляемость ядам и зельям, там лучшие убийцы получаются из тех, кто владеет силой переделывать реальность. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Использование искусства, манипулирование содержимым душ помогает обходить подобные ограничения. Воин, которому никогда не одолеть братьев при помощи клинка, может подчинить своей воле демонов. Тот же самый воин, посредственно владеющий болтером и не отличающийся ни отвагой, ни мастерством, может по желанию переписывать разумы врагов. Стрелок, изучивший о своей цели все вплоть до последнего обрывка информации, может попробовать предсказать действия противника, но колдун, который заглянул в душу врага, знает каждую ее йоту, и ему нет нужды прибегать к примитивным догадкам. А если вы верите в такие вещи, то колдун мог бы пройти путями судьбы, увидеть множество возможных, вероятных будущих и манипулировать событиями, чтобы достичь наиболее желательных результатов. Однако, если в моём исполнении это звучит просто, значит я оказываю ремеслу убийцы дурную услугу. Большинство подобных действий колоссально сложны. Многое невозможно без ковена союзников и подмастериев, каковых я вызабили и задействовал за тысячи лет. Впрочем, пару я работаю один. А колдун, способный совершить такое, должен быть псайкером огромной мощи. В этих словах нет легкомысленности. Моя репутация среди девяти легионов заслужена тяжким трудом, и очень мало кому из чародеев по силам сравниться с моим могуществом. Большинство из способных на это склонны растрачивать свой талант на ненадежные и непрактичные вещи, вроде провидения и пророчеств. Трагическая утрата, некоторые говорят, будто лучшие клинки никогда не покидают ножен, и в подобной философии есть своя мудрость. Однако силу нужно использовать, испытывать и тренировать, в противном случае она зачахнет. Вы уже слышали, как я упоминаю об Аримане. Я знаю, что его имя известно вам по многочисленным нападениям на Империум. Мой брат, мой наивный, но восхищающий своей исключительной честностью брат Азак Ариман, как-то сказал мне, что лишь он один в девяти легионах стоит выше меня в умении владеть искусством. Это было в его душе, примешивать к скромности высокомерие, не говоря уже о манипулировании. Не могу сказать, насколько справедливы его слова. За долгие годы моей жизни практически все мои соперники-колдуны умирали, однако нескольким почти удалось меня убить. Есть и другие, с кем мне никогда не хотелось бы сойтись в бою, а также и те, чья репутация равна моей или же превосходит её. В первые годы существования нашего легиона я играл ту роль, которую я ожидал. Мои новые обязанности на службе у Боддону требовали фантастического объёма подготовки, и я исполнял свой долг с неизменной сосредоточенностью. Моя работа никогда не бывала быстрой, но я был крайне дотошен. Когда Абатдону нужна была быстрота, он посылал исполнить его волю воинов или боевые корабли. Когда ему требовалась точность, когда хотелось донести послание или преподать урок, он посылал меня. Когда Абатдон впервые сказал мне, что ему нужно, чтобы Доровек умер, я знал, что от беседы не стоит ожидать каких-то глубоких откровений касательно его пожеланий. Ведь это всегда было моей работой: изучить цель, определить последствия различных видов смерти и добиться такого результата, который был бы наиболее благоприятным для наших заявляющих о себе армий и воина-монарха, что их вёл. Абдон ожидает результатов. Любой в Закареоне, кого нужно кропотливо пичкать информацией и кто не может или не хочет самостоятельно составлять план боя, будет лишён места или уничтожен как бесполезный. тоже относятся к вожакам, младшим командирам и чемпионам, из которых состоят офицерские кадры уровнем ниже нас. Это служит двум целям. Во-первых, хотя Боддон и руководит величайшими из сражений Чёрного легиона и надзирает за нашей работой, но он заставляет своих высокопоставленных офицеров и элитных телохранителей постоянно адаптироваться и действовать по собственной инициативе. Вторая цель, не менее важна, касается доверия. Получая такие поручения, ближайшие из его братьев знают, что обладают его доверием. Это известно и прочим в легионе, а также и всему остальному оку. Закарион говорит голосом Абаддона. Каждый из нас обладает его авторитетом. Невозможно переоценить, насколько это повышает боевой дух. Именно мои обязанности безмолвного клинка Абаддона и привели меня в крепость Тагуса-Даровека, полководца того, господина этого, мясника тех и еще дюжины титулов, которые я не желаю вверять пергаменту даже по прошествии всех этих тысячелетий. Один из них значил больше других, и его-то я и буду использовать, самозваный владыка воинств. Он бросал нам вызов на каждом шагу, этот воин, желавший соперничать с Абдоном, и потому он был приговорён к смерти. Мы отправляли к другим военачальникам послов, но по прибытии они обнаруживали лишь, что те уже поклялись в верности Дравеку. Наши флотилии входили в систему, но попадали в одну из многочисленных засад Дравека. Мы, Закарион, а также армии под нашим командованием к тому моменту уже пускали кровь легионам, разрезая их на части в своей борьбе за право на существование. Никто не давал отпора столь же яростно, как гвардия смерти, и ни один из полководцев не был таким своим равным и опасным, как Доровек, именуемый владыкой воинств. Титул ему подходил. Не раз, чтобы помешать нашему возвышению, он собирал флоты, состоящие из группировок различных регионов. Но при этом он всегда избегал прямого столкновения с Абордоном, постоянно оставался на шаг впереди нас, не желая оказаться в зоне досягаемости пушикоместительного духа. За каждую победу, которую мы зарабатывали, проливая кровь его воинов, он в ответ лишал нас другой. Он должен был умереть. Арудием Абдонн стал я. Чтобы обнаружить его миру убежище, потребовались месяцы наблюдения, ожидания, скрытности и провидения, а ещё мне улыбнулась удача. Предатели в его рядах были готовы работать со мной. Я не мог потерпеть неудачу и не потерплю ни в этот раз. Даровек и его группировка владели миром окаменевшие боли. Эти слова звучат безумно, но это неплохая поэзия и непритянутая метафора. Целую вечность кора планеты формировалась из мучительных вздохов, страшных снов и отголосков страданий людей и Эльдар. Все это просачивалось из варпа и обращалось в холодный ландшафт из узловатых деформированных костей. В первые годы, что я провел внутри ока, подобное бы очаровало меня. Однако, когда я ступил на поверхность планеты, у меня не пресеклось дыхание от благоговения. Мой разум витал в ином месте, запутавшись в других проблемах. Это было пятое мое покушение на жизнь Даровека, несмотря на всю мою полезность для Абаддона и его терпение небезграничное. Кулрей Арах! Сообщила мне Нефертари перед тем, как я отправился исполнять свои обязанности. Так этот шар назывался, когда был частью империи Эльдар. У нас для него не существовало имени. Он его не заслужил. Соприкоснувшись с костяной почвой и голой кожей, вы могли бы ощутить и лишённое смысла красные отголоски сновидцев и мучеников, чьи страдания образовали это место. Но даже без контакта с ней были слышны перешёптывания, поднимающиеся над растрескавшейся поверхностью, от которой смердело костным мозгом. Какое больное воображение могло вызвать в мир такую планету? Это из-под тишка работала душа даровека, преображая ее в соответствии с его желаниями, или же просто обретал форму эфирный выбросока, исток нечистот варпа, менял мир в отсутствие какой-либо руководящей воли. И все же, по меркам терзаемых демонами миров, климат и местность этого безымянного шара были практически безвредны. На Сарциариусе, родном мире моего бывшего легиона, идут дожди из кипящей крови всех когда-либо дышавших лжецов. В сезон штормов кроваво-красная буря часто бывает столь едкой, что растворяет керамид. Некоторые утверждают, будто это работает мятежное подсознание Магнуса Красного, бичующего самого себя за былое предательство. Не могу сказать, так ли обстоит дело. Однако это звучит подходяще для моего раздираемого противоречиями отца. Отдельные участки поверхности безземенной планеты из-за неестественного распада или возмущения превратились в пустыни из костяной пыли. Именно в одном из таких океанов костного порошка и располагалась крепость Доравека, наполовину погребённая под прахом выветрившихся кошмаров. К небу вздымались её кривые шпили, окутанные дымкой токсичного химического тумана. Чудовищные зёвы промышленных вытяжных шахт на боках каждой из башен выдыхали в окружающую пустыню ядовитый газ, создавая ещё один защитный рубеж. Несмотря на это, Твердыня оставалась местом паломничества для населявших мир зверолюдей и мутантов. По пустыне были разбросаны тысячи их тел на разных стадиях разложения. Это меня заинтриговало. Что могло сподвигнуть этих созданий на подобное странствие, на встречу практически верной смерти? Что, по их мнению, ждало их за стенами крепости, куда попадут те, кому хватит сил пройти сквозь отравленную мглу? В познавательных целях я забрал несколько трупов. Разговаривая с осколками их душ из молитвенных стенаний, я установил, что они покинули свои подземные племена и шли к ржавому железному замку Доровека, надеясь возвыситься и попасть в его ряды. Едва ли он был первым, кто пытался извратить процесс имплантации геносемени, чтобы тот сработал на мутантах, взрослых или нет, но сами можете представить, как редки были и остаются до сих пор, история об успешном видоизменении исходной ритуализированной процедуры императора. После каждого призыва я убирал свой нож Джамдхару в ножны, вышвыривал вопящих призраков обратно в ветра варпа и сжигал останки, чтобы уничтожить все следы моих изысканий. Важнее всего было оставаться нераскрытым. Медленно, незаметно я начал проникать внутрь. Прежде чем я оказался готов убить Доровека, понадобился почти год психического внедрения. Всё должно было быть точно, безупречно. На сей раз я не мог рисковать. До сих пор задаюсь вопросом, не поторопился ли я? Именем существу служил набор слогов, который мне сложно произнести вслух, хоть я и говорю на нескольких сотнях лингвистических вариаций протогатического корневого наречия людей. Это создание, мысли которого представляли собой мешанину животных инстинктов и роболепной преданности его облачённым в броню хозяевам, проводило свою жизнь в тяжком труде в тёмных недрах крепости. Единственными звуками здесь были рёв его плеч чернорабочих, перекрикивавших непрерывный грохот углесжигающих машин. Такова и была вся жизнь существа, с рождения до смерти. В этом мрачном мире создание двигалось среди своих сородичей, сжимая проржавевшую отломанную распорку механизма длиной почти в 2 м. Оно всадило это примитивное копье в загривок другой твари, выдернуло его, а затем, используя как дубинку, размазало им лицо третьего раба. Третий несчастный повалился на землю, чётного сдев руки, когда ему проткнули грудь. Копье согнулось, став бесполезным. Существо оставило его в груди сородича и развернулось к остальныем, приближавшимся в залавонном гремящем мраке. Оно могло бы убить одного из них, а может и двух, но в темноте горели десятки красных глаз. Во мраке разносились прерывистые боевые кличи и более человечные крики злобы и страха. Создание не стало биться с соплеменниками. Оно отвернулось от них, пробежало три шага и бросилось в стучащий и гремящий механизм ближайшей машинной станции. Грохнули поршни, заскрежетали шестерни, последняя мысль существа, что неудивительно, захлестнул красный вал паники и боли. Машина на мгновение замедлилась, а затем перемолола помеху. Такое повторялось снова и снова. Одна из тварей вдруг взрывалась в припадке насилия, убивая без предупреждения и нанося удары тем, кто оказывался рядом с ней. Несколько просто метнулись в щели стена туже работающих механизмов. За одну единственную минуту остановились 11 машин, забитых плотными сгустками плоти и костями. В одном из шпилей легионер, надзиравший за работой квалифицированных рабов высокого уровня, уставился немигающим взглядом на консоль, где начали вспыхивать красные предупредительные сигналы. К тому моменту, как загорелись тревожные руны на консоли, он уже умирал, переживая катастрофический ишемический шок от целого фестиваля беспорядочных эмболий, растерзавших его мозг. Космический десантник, воин по имени Элад Дастарин, остался на ногах, стоя с отвисшей челюстью и глядя мёртвыми глазами, он ввёл несколько кодов, чтобы отключить предупредительные сигналы на консоли и не дать терминалу куда-либо передать свежеполученные результаты. Мне кажется, что он произнес что-то сбивчивое и бессмысленное, пока его синапсы вспыхивали в последние разы. Не могу предположить, что должно было означать это бессловесное бормотание. Тела и управляющие ими мозги делают странные вещи при смерти. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Легионер, занимавший пост инструктора по оружию, остановился на середине фразы, обращённой к его отделению. Под медленное рычание сервоприводов руки, он вынул личное оружие, приставил дуло болт-пистолета к своему левому глазу и выпустил болт прямо себе в лицо. На одной из платформ для десантных штурмовых кораблей бригада мутантов-рабов, несмотря на слезящиеся от ядовитых газов глаза и пятна крови на респираторах, трудилась над дозаправкой громового ястреба. Одна из них отстегнула из-под плаща кустарный огнемёт, оружие на ношение которого у него не было разрешения. Она потратила несколько дней, собирая его по частям, несмотря на недостаток интеллекта для подобного, и теперь выставила вперёд окатив товарищей ревущим полужидким пламенем. Она не обращала внимания на машущих руками и умирающих сородичей по стаду, даже когда один из них врезался в неё и воспламенил её пропитанную горячим одежду. Уже охваченная огнём, она запихнула дуло импровизированного недолговечного огнемёта в заправочный канал стоящего десантного корабля, но при нажатии на спуск наружу ничего не вырвалось. Последнее, что она сделала, сунула свою горящую руку прямо в отверстие, которое вело в бак с прометием. Чуть меньше, чем через минуту, я увидел взрыв со своей наблюдательной позиции на низком хребте, расположенном в нескольких километрах оттуда. Противовоздушные пушки на нескольких других башнях завертелись и опустились, уже не выискивая угрозу в нижних слоях атмосферы, а отслеживая траектории полётов звена истребителей, патрулировавших пространство над крепостной стеной. Впоследствии обнаружилось, что мозги сервиторы внутри этих турелей сварились заживо в люльках с суспензорной жидкостью. Впрочем, задолго до этого они ещё выплёвывали в небо один залп пушечного огня за другим, сбивая основную массу собственного воздушного прикрытия. Посреди разыгрывавшейся сцены предательства взорвалось основное орудие противоорбитальная аннигиляторная батарея. Причиной было то, что бригада из 50 однозадачных сервиторов, действуя без указаний, отключила все системы безопасности и перегрузила плохо обслуженные энергоячейки, установленные в основании орудия. Трое техножрецов, которым было поручено надзирать за работой главной пушки, без предупреждения и каких-либо причин перебили друг друга, сохраняя холодное и выверенное молчание и полностью бросив своих подопечных сервиторов. Этот взрыв я тоже видел. Он был заметно ярче первого. По всей крепости начало отключаться энергопитание, отчасти из-за того, что бригады рабов обращались друг против друга, а отчасти из-за диверсий на нескольких силовых генераторах, а отчасти из-за одного воина из числа элиты самоводора века. Легионер, доспех которого раздулся, чтобы вместить вспухшую от болезни плоть, приварил к собственному телу несколько мелких зарядов и подорвал их возле трёх контурного плазменного локомотора, отвечавшего за подачу охладителя ко всей реакторной зоне крепости под поверхностью планеты. В глубине крепости началось восстание, когда один из легионеров обесточил и деактивировал тюремные камеры, заполонив нижние уровни замка отродьем Иварпа, выродками мутантами и смертными пленниками, которых держали в пищу. Ещё не успев увидеть дело рук своих, легионер перерезал себе горло цепным мечом. Его ксдинамики в его горлете, требовавшие доклада, услышали лишь последние вздохи с бульканием, проходящее сквозь разорванные голосовые связки. Несколько легионеров бесчинствовали в казармах и арсеналах группировки, расправляясь с застигнутыми врасплох братьями и забивая рабов-оружейников. Всех этих взбунтовавшихся воинов в конечном итоге убивали их братия, но перед этим они успевали причинить весь возможный ущерб. Затем в каждом из одержавших победу отделений очередной воин без предупреждения нападал на сородичей, в упор разряжая болтеры в спины и затылки братьев или отсекая конечности силовым мечом, пока уцелевшие его не прикончивали. Из некоторых трупов продирались наружу умирающие демоны, чьи бездушные жизни угасали на полу рядом с телами тех, кем они прежде завладели. Прочих я просто бросал там же, где они падали, и перемещал свои чувства и сознание к следующим воинам, чьи души я месяцами изучал, пока готовился к этой ночи. Один за другим, смерть за смертью. Я помню каждого из мужчин, женщин и детей, к чьим разумам я прикасался, чьи тела дёргал за ниточки и чью плоть я выдолбил изнутри, сделав прибежищем для демонического паразита. Просто в силу того, кем являюсь. Мозг легионера создан так, чтобы хранить всё с момента пробуждения в качестве космического десантника до секунды гибели. Вдали от крепости я потел внутри доспеха и пел, непрерывно пел, сгорбившись в кисnote ныры, которую выкопал голыми руками. Хотя моё сознание и освободилось от тела, я ощущал, как моя физическая форма реагирует на нагрузки, которые я на него возлагал столь протяжённой психической передачей. Боль в чрезмерно согнутом позвоночнике, щекочущее прикосновение слюны, текущей из шевелящегося рта, мучительные судороги в подёргивающихся пальцах. К этому моменту привели месяцы и месяцы подготовки. Душа за душой, сущность за сущностью я двигался по крепости лёгчайшими движениями, прикасаясь к некоторым разумам, усиливая их самые примитивные инстинкты и подталкивая к кровопролитию. в других же, которых тихо и без их ведома готовил много месяцев, я погружался, разрывая их сознание до состояния тумана и подчиняя собственной воле работу мускулов и костей. Даже те, кого я изучал месяцами, и опустошал ради именно этой цели, упорно сопротивлялись. Я устал, а их души были сильны, так что я не тратил время на усилия взять верх, а переходил к другим. Моё внимание было слишком сосредоточено на работе, чтобы отслеживать каждую неудачную попытку. Но в ряде районов крепости мои старания объединить невольников против хозяев потерпели неудачу, равно как и старания заставить гвардию смерти убивать своих рабов. Впрочем, это работало. Переборки на пути к спасительным проходам закрывались и выходили из-под контроля, когда под удар попадали операции их механизмов. Взрывчатка обрушивала коридоры. Десантные корабли, которым удавалось взлететь, сбивались огнём со стен. Секция за секцией, район за районом крепость погружалась в тьму и скатывалась в хаос. Весь годовой труд в этот вечер достиг кульминации. Челюсти ловушки медленно смыкались. Всё шло не безупречно, но клянусь ложью многих изменчивых, было близко к тому, чертовски близко. Сгуря, настало время охоты на доровека. Я погрузил свои незримые когти в последний подготовленный и уязвимый разум, вырвал прочь его вопящие растерзанные мысли и закрепил на их месте свои собственные. Устроился в новом носителе, собрался с силами и стал ждать. Доровек ни в каком отношении не являлся лёгкой добычей и был кем угодно, но только не глупцом. Он отреагировал точно и грамотно, лично двигаясь по крепости, усмиряя мятежи своим страшным топором, приказывая запечатать целые секции крепости и заполняя их алхимическими токсинами, чтобы уничтожить всякое живое сопротивление. Возможно, это и сработало бы, если бы секции и впрямь закрывались, но многие из предводителей его подразделений и младших командиров либо представляли собой лишенные разума останки, не способные выполнить приказы, либо же были убиты подчиненными прежде, чем смогли начать действовать. Во многих случаях они умерли еще до того, как вообще смогли получить приказ. Но несмотря на всю подготовку, я создавал неуправляемый пожар наспех и посредством несовершенных инструментов. Доровик чувствовал, что я близко. Он знал, что происходит, знал, что это расплата за отказ от прошлого приглашения Абаддона и предложения союза. Ему уже доводилось видеть подобное прежде. Не в таких масштабах, не на таком уровне точности, но он узнал руку, что держала клинок. Хайон здесь. произнёс он. Он прекратил своё убийственное шествие в одном из ритуальных покоев и стал требовать ответов от тех телохранителей, что оставались при нём. Они терпели происходящее со стоической и величественной преданностью. Когда он встретился со мной глазами, я ощутил на своём преображённом лице его отравленное дыхание. "Тихо, Андриан", обратился он ко мне. "Ты, брат, Я отрицательно зарычал своим клыкастым ртом, который варп искорежил и преобразил в нечто совершенно смертоносное. «Нет, господин!» Он рассмеялся. Клянусь пантеоном, ему это нравилось. «Может статься все вы солгали, никчемные мерзавцы? Впрочем, до конца дня еще далеко. Нам нужно попасть на орбиту. Отправимся туда, где ублюдок Абаддона не сможет нас преследовать». Зал вновь содрогнулся от хаоса, который я учинил по всей крепости. Даровек отвернулся от меня, устремив свой взгляд на следующего воина из приближенного круга. Мне потребовалось лишь изменить позу, удлинив свою тень под мигающим свечением ламп над головой так, чтобы она соприкоснулась с тенью Даровека, став с ней единым сумрачным целым. И в это пятно слившейся тьмы я и направил психическую команду. Сейчас Название просперских рысей, которые вымерли при уничтожении моего родного мира, плохо подходит для сравнительных описаний. До своей гибели они из всех кошачьих более всего походили на также вымерших древнетиранских котов тигрусов или саблезубых смеладонов. Мускулистые, могучие и покрытые крапчатыми полосами, служившими естественным предостережением для других хищников. Впрочем, размерами они превосходили даже тех доисторических зверей. Огромная голова просперской рыси, которая обладала целым арсеналом зубов, похожих на наконечники копий, достала бы до нагрудника воина легиона со Стартес. Вот что выпрыгнуло из тени тагусадаровека. Выставив перед собой когти, зверь соткался из мрака и с рёвом бросился на спину военачальника, двигаясь с невозможной быстротой. Оно имело вид просперской рыси, но чисто демоническую суть. Существо не имело ни плоти, ни крови, а его мех, чёрный с более светлыми сероватыми полосами, скорее был не шерстью, а дымом. Когти длиной с гладии, состояли из вулканического стекла. Глаза обжигали своей белезной В тот миг, как Анона нанесло удар, я уже находился в движении. Я крутанулся к ближайшему воину, зажигая молниевые когти, которые носил в качестве перчаток. Я мог, должен был расправиться с двумя другими телохранителями прежде, чем они бы успели среагировать. Однако меня замедляло непривычное мощь терминаторского доспеха на мне. Неуклюжие молниевые когти также не являлись моим излюбленным оружием.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 Когда я их выдернул, шанс убить Дыревека был уже упущен. Хоть он ещё продолжал биться под напором массы и ярости демонической кошки, между нами теперь оказались остальные телохранители. Реальность выцвела. От неё остались лишь вспышки инстинктов и озарений, режущих ударов, уклонений в сторону, размахивания неудобными когтями налево и направо. Хоть я и оторвал сознание Тихондриана от плоти, но его тело всё ещё продолжало сопротивляться моей власти. Он был сильнее, чем я ожидал. Это лишало меня скорости. К тому времени, как я добрался до доравека, тело Тихондриана превратилось в ковыляющую и кровоточащую развалину. Прошли считанные секунды, но для убийцы, у которого на счету каждый удар сердца, это была целая вечность. На языке уже чувствовался горький привкус неудачи. Стоя перед сражающимся доровеком, который боролся с мечущейся и рычащей рысью, я понял, что в изорванном теле Тихандриана мне не хватит сил его прикончить. "Нагваль", передал я. Даже мой беззвучный голос был измучен. Тихандриан умирал, и по его слабеющим мышцам разливалась скорее не боль, а слабость, замедляющая работу внутренних органов. Я припал на одно колено, не в силах заставить себя подняться в гибнущем теле. Нагваль, добей его! Хозяин, согласно отозвалась рысь. На самом деле это было не слово, а всего лишь волна осознания, но рысь билась в одиночку. Доровек хлестнул потоком алхимического пламени из наручных огнемётов, окатив существо, которое металось у него на спине и плечах, будто живой плащ. Дымное тело на гвале загорелось, и зверь исчез. Неожиданно избавившись от груза демона, доровек потерял равновесие, и ему потребовалась секунда, чтобы развернуться и выровняться. В тот же миг демоническая кошка с рёвом появилась из моей тени, сделала прыжок и снова врезалась в военачальника гвардии смерти. "Не убить одному", передал на гвале скребек клыками по керамиту наплечника в доровека, и высекая искры. Его когти цеплялись успешнее, выдирая искорёженные куски брони и разрывая мясо под ними, но каждая из страшных ран затягивалась практически сразу после нанесения. Добыча благословлена, дары от неумирающего бога, дары от многих изменчивых, не убить одному. Я не мог подняться, не мог выстрелить. На конце поднятой мною руки мне было двухствольного болтера, сжатого в бронированном кулаке. Она была неровно обрублена по локоть, отсечена клинком одного из пручих телохранителей несколько мгновений назад. Хайон выплюнул доровек моё имя кровоточащим ртом, медленно, шаг за шагом приближаясь ко мне. Я тебя вижу. Деревик перехватил поверх плеча кусающую морду нагвали и начал погружать пальцы в его череп. Рычание демона приобрело исступлённые кошачьи нотки. Я оторвался от бесполезной оболочки некогда бывшей Тихандрианом, страдая от бесплотной уязвимости незримой эфирной формы. Моё тело, моё настоящее тело находилось на расстоянии нескольких километров, сгорбленное, поющее и абсолютно бесполезное. Я ощущал, как воздух вокруг меня подрагивает от опасности, исходящей от привлечённых моим свободным духом бесформенных демонов, которые жаждали вкусить человеческой души. На предосторожности не было времени. Я сомкнулся вокруг доравека, просачиваясь через трещины в доспехе, погружаясь в поры на коже и двигаясь вглубь его разума. Овладение входит в число самых крайних и сложных способов атаковать душу. Оно редко срабатывает без насыщенной подготовки, и он немедленно меня почувствовал столь же ясно, как если бы я приставил клинок к его горлу. Углубление в душу сопровождается кошмарным слиянием накладывающихся друг на друга чувств. Мозг выступает носителем двух душ, что вызывает в сознании болезненное шипение от вспыляющихся воспоминаний и посылает по перегруженным оптическим нервам жгучие уколы от поступающей сенсорной информации. Не на этот раз дух доравека был крепок как железо. Пытаться управлять его плотью было все равно что кричать в шторм. Он безнадёжно подавлял меня своей силой. Мощью воли он оттолкнул меня от своего тела, а мощью мускулов сбросил демоническую кошку. Он был окровавлен и потрепан. Отрезан от выживших членов своей группировки, вокруг него рушилась его крепость, но он оставался жив. Не обращая внимания на кровь, которой его рвало на нагрудник, он повернулся, изрыгая сквозь сжатые зубы собравшуюся внутри мерзость и выискивая меня широко раскрытыми бешенными глазами. Нет, не меня, выискивая моего союзника, нашедшегося предателя в самом центре. Илиастер. Один из его ближнего круга был ещё жив. Илиастер, этот терпеливый и иссохший герой Доровека, как обычно, стоял, держа в руках косу, символ власти своего сюзерена. Он также получил раны в схватке. Его доспех катафрактия был разбит, из спинного силового генератора с шипением летели искры. Я его не трогал, равно как и мой демон-фамильяр. Илиястер вытащил церемониальное оружие из трупа воина-брата, которого только что обезглавил, и поднял его, защищаясь от собственного господина. "Ты!" изрыгнул обвинение Доровек, и у него изо рта побежала чёрная кровь. "Ты предал меня! Ты призвал ублюдка Абаддона! Ты!" С одного бока приближалась рыстень, с другого израненный, но решительный Элиастер. Сейчас всё нужно было сделать сейчас. Если бы доравеку позволили восстановить контроль над битвой, он мог уничтожить всех троих из нас. Однако у меня ничего не осталось. Я вновь метнулся внутрь него. Он оттолкнул меня без всякого усилия, словно его душу прикрывала стальная броня. слабее с каждым мигом я опять направился в его разум истончаясь практически до небытия не оставляя никакой единой сущности которую он мог бы отогнать в третий раз мне не требовалось управлять его телом лишь уловить удачный момент На сей раз никаких атак. Это была подстройка, вхождение в гармонию со смертными процессами в его теле. Я струился по его физической оболочке, двигаясь в крови, чувствуя гудящее жжение адреналина и электрические импульсы в нервной системе. Боль. Усилиям воли я заставил пульсирующее пламя заплясать по паутине его нервов, принуждая мускулы сокращаться, сжиматься, сводиться судорогами. Этого было достаточно. Достаточно, чтобы хватка на топоре ослабла, чтобы на один вдох парализовать доровека. Как тистая тень демонического зверя обрушилась мне на лицо и грудь словно молот. Церемониальная касса с треском врезалась в бок будто удар лянса. Я почувствовал, что падаю на землю, увлекаемый в нестелом, которое наполнял страданием. Пеща! раздавалось при каждом сотрясающем и раздирающем взмахе когтистых лап рычание демона Квища, кровь, мясо, жизньня В тот момент я был дровеком. Каждое слово падало на мой крошащийся череп словно гром. Демон, приспешнику блудкого убийцы Абаддона, рвал меня на части. Я не мог пошевелиться. Мой доспех был разбит моей же церемониальной косой, находившейся в руках Илиастре. И всё же я смеялся. Дровек смеялся. У меня не было силы сподвигнуть его на такую реакцию. Хайон Я произнес свое имя, заставляя дух собраться воедино, удерживая себя в качестве общего целого. «Я Хайон! Я Хайон!» Обжигая своей яркостью будто кислота, мелькали воспоминания о воинах, которых я никогда не встречал, и воинах, где никогда не сражался. Странное дело, за это я был ненавистен дореку более всего, за подглядывание за его мыслями, за оскверняющее оскорбление, наносимое жизнью внутри его головы. И всё же, даже тогда повсюду вокруг меня разносилось эхо его презрительного хохота. Он нанёс Селястеру такой сильный удар тыльной стороной руки, что нагрудник воина разлетелся, и направился к громадным дверям, которые вели в телепортационный зал крепости. Я должен был его остановить, должен был убить его. Но я не смог, не смог удержаться внутри его тела. Он мне не позволил. Он вышвырнул меня из своей плоти с лёгкостью человека, отмахивающегося от насекомого. Испытываемое мною ошеломление лишь помогало ему оторвать моё сознание от его собственного, и он сопроводил это беззвучным психическим смешком. Почти эскандар, на сей раз почти. Он оттолкнул меня с такой жестокостью, что я полностью лишился чувств и осознания. Я ничего не видел, ничего не ощущал и просто падал в черноте. После того, как мои силы иссякли бы, меня ждало лишь небытие. Какое-то время меня не существовало. На какое-то время я покинул пределы сознания. В этой глубокой, илешонной времени черноте я помню лишь одно: когда она начала заканчиваться, появилось ощущение клыков челюстей, в челюстях, которые сомкнулись в небытии. Зубы оружия погрузились в то, что оставалось от Искандара Хайона, вгрызаясь в его заблудшую душу. Челюсти прервали мое бесконечное падение, удержали меня своей режущей и пронзающей хваткой и вернули назад. Я очнулся под ритмичную дробь двух моих сердец, с натугой работавших в груди, и судорожно глотнул горький воздух, который вошел в легкие, словно копье. Зрение возвращалось, но медленно. Его заслоняли смазанные пятна и мутные галлюцинации. Когда мышцы перестало сводить судорогами, я сумел подняться на нетвёрдые ноги, ужасаясь слабости конечностей. Тело олоснилось от мерзительного покрова пота. Из глаз, из ушей, из носа и из дёсен текли ручейки крови. Я огромными вдохами втягивал в себя воздух, давая пищу зажатым лёгким и перегруженным сердцем. И давление внутри черепа начало спадать. Из тени, отбрасываемой моим скрученным телом, возник нагваль, слизывая кровь со своих обсидиановых зубов. "Хозяин", спросила рысь-демон, как будто я не стоял прямо перед ней. "Дело сделано?" Я настолько вымотался, что даже не был уверен, дотягиваю ли хотя бы за пределы своей головы, не то что до далёкого демона. Он мёртв. Огромная кошка снова повернулась к горящей крепости, находящейся в нескольких километрах и гораздо ниже нас в пустынной котловине. Добыча сбежала, не мог убить один. Должен был спасти тебя, хозяин. Твоя душа потерялась. Задыхающийся и измождённый, я выдохнул в залавонный ветер безвременного мира и поднял глаза к звёздам, где Тагуз Доравек и его уцелевшие братья наверняка пребывали в безопасности на борту одного из своих боевых кораблей и несомненно уже направлялись к очередному потаённому убежищу, на поиски которого у меня уйдут годы. Потерпев поражение, провалившись в пятый раз, я опустил взгляд на рысь. Я пойду в крепость и завладею ею для ободона. Выясню, жив ли ещё Илиастор. А затем, после этого последнего проигрыша, отправлюсь домой.